Глава тридцать пятая Моя программа сжалась до того, чтобы сделать круг по парку. Прогулка, которая разве что мой пульс успокаивает, но и без ста двадцати ударов в минуту, я наэлектризованная. Это электричество носится туда-сюда между нашими соединенными руками, и я рада тому, что Леон молчит. Коротко и громко дышит, но не произносит ни слова, пока мы двигаемся в рваном темпе, ни черта не умиротворенном. Я не позволяю себе повернуть голову и ознакомиться с ситуацией в его штанах. А возможно, упрямый свист его дыхания имеет к этой ситуации прямое отношение, но Золотов не жалуется, для этого он слишком взрослый мальчик. Я с ног до головы покрыта мурашками. Ветер, который задевает мою кожу, их тревожит. Я просто станция по производству электричества. Впереди пожилая семейная пара выгуливает собак. Мы не пытаемся их обогнать. И некоторое время я слушаю общение этих людей со своими животными. Я думаю, ли он занят тем же. У него просто нет выбора. Мы с ним расходимся, когда дорожка вливается в центральную улицу парка. На ней лежит жёлтый свет фонарей, стемнело окончательно. Возможно, поэтому мы интуитивно движемся к выходу. Сюда, кивает Золотов на парковку. Его машина мигает фарами. Когда мы оказываемся внутри, или он заводит мотор и трёт шею, стучит по рулю пальцами, раздумывает. Я знаю, о чём он думает. Щёлкнув ремнём, я падаю на спинку сиденья и слышу: "Как порядочный человек, я должен пригласить тебя к себе", говорит Золотов. "У этого вечера через чур много волшебства, чтобы бояться это потерять. Даже не пытайся", отвечаю я ему. Он тихо смеётся. От его смеха мне становится легко. Если я увижу чуть больше улыбок на его лице, упаду в обморок. Пристегнувшись, Леон плавно выезжает с парковки, успев на ходу задать навигатору направление. На лобовом стекле Audi бликуют огни вечернего города, пока мы по нему движемся. Во дворе моего дома эти огни сменяет свет фонарей. Поездка заняла всего 10 минут, и они как временная петля. Я выхожу из машины, Леон тоже. Я не бегу в этот раз, а он не догоняет. Скорее, это магнит, взаимный. Я шагаю спиной назад до тех пор, пока Золотов не прекращает это движение. Он ловит меня за талию, прижимая к себе, и даже во второй раз этот контакт требует привыкания. Как много могут позволить руки, губы. Моё дыхание опять сбивается. Жестковатый захват на моём подбородке, поцелуй. Мы снова ударяемся зубами, неловко. Снова ловим ритм, ищем удобную позу. Я пропускаю между пальцев его волосы, принимаю в свой рот горячий, напористый язык вместе со вкусом Леона. Он резко отдёргивает голову, его рука соскальзывает с моей талии. Спокойной ночи, желает Леон, энергично направляясь к своей машине. Я наблюдаю за ним, уронив вдоль возбуждённого тела руки. Губы горят. Я прибит так асфальтом шквалом чёртовых физических ощущений. На коже и одежде остался его запах. Леон огибает капот машины, затем замирает и, развернувшись, идёт назад. Переведя дыхание, я поднимаю на него глаза. Он сжимает мне локоть почти больно и прижавшись губами к моей макушке, тихо произносит: "Если ты опять сотворишь какое-нибудь дерьмо, я тебя убью". Я получаю свой собственный тычок под дых. А Леон снова идет к машине. Сжимаю ремешок, висящий через плечо сумки, пока машина почти бесшумно покидает двор. И я смотрю ей вслед не меньше минуты, прежде чем отправиться домой. Несмотря на жалящий смысл его слов, именно благодаря им я чувствую, будто мне отпустили грех. Словно меня простили. То есть случилось то, чего я так хотела. От понимания меня просто шатает. Утром, заходя в лифт, я ловлю сообщение. Как насчёт ужина? На ходу я печатаю ответ. Перфекта. Я приезжаю в Милью на полчаса раньше с тех пор, как начала здесь работать. Это требует элементарной адаптации на новом месте. Я здесь не одна такая, но мне ни разу не приходилось по утрам ездить в наглухо забитом лифте. Сегодняшний день не исключение, и на втором этаже я подбираю всего одного человека. когда-нибудь это должно было случиться. Я знала, на что иду. Но это всё равно как пластырь, который сдёрнули. Взгляд Ульяны падает на моё лицо. Сегодня на ней белый костюм, который с виду даже химчистке страшно доверить. Меня обдаёт запахом её духов, стук её каблуков молотит по ушам. Пожалуй, это самое страшное из того, что мне приходится пережить, ведь я выхожу на следующем этаже и делаю это молча. Лифт за моей спиной взвякает. В офисе скота я бросаю на стол сумку и опираюсь в крышку руками. Смотрю перед собой, пока на телефоне не приходит сообщение. Заеду в 8.